Глава шестнадцатая Игорь, оратор, смущенный В Курию мы опоздали. Во-первых, встали поздно, ночью ли несколько раз будила меня, но не за тем, чтобы сказать доброй ночи. Ее словно прорвало, она обнимала меня с такой страстью, что я даже пугался. Пережив бурный экстаз, она мгновенно засыпала. Когда рассвело, я потихоньку оделся и вышел в перистиль. Место, описанное в косинии, я нашёл быстро. Земля выглядела иначе. Было видно, что тут копались. Я потыкал в грунт кинжалом, ощутил препятствие и разgrёб комья. Показалась горловина кожаного мешка. Я распустил ремень и заглянул внутрь. Золото. Пересчитывать ауреи я не стал и вновь присыпал мешок землёй. Тысячи золотых, плата храма за убийство принцепса. «Ты спас меня», — сказала бывший мой враг. «Теперь золото твое». «Не жалко?» — спросил я. «Очень», — вздохнула она. «Но я все равно не смогу его забрать, даже если помилуют. Мне запрещен въезд в Рому. Проникнуть тайно не смогу, слишком приметное, особенно сейчас. Рано или поздно золото найдут. Так пусть достанется хорошему человеку». Она глянула на меня, и я разгадал невысказанную просьбу. Я расскажу принципцу о твоём подвиге, пообещал я. Разобравшись с кладом, я вернулся в спальню и шмыгнул под тёплый бок Леоны. На душе было смутно. Вчера получив дарственную, я радовался. И вот, тот же дом, то же ложе, пусть и с другой женщиной, но что-то изменилось. Исчез уют и покой, исходивший от этих стен. Они стали чужими. Слишком многое случилось в эти месяцы. Я не хочу здесь жить. С этой мыслью я и уснул. Разбудила нас Лола, колотившая в дверь кулаками и сапогами. Мысли оделись, ополоснули лица в фонтане и выскочили на улицу. Повозка отвезла нас в харчевню, где мы перекусили. В доме не было и крошки еды. Откуда ей взяться? После завтрака спутницы решили, что мне нужно предстать в курии в полной красе. Меня отвели в парикмахерскую, где проворная кварта побрила меня и уложила волосы. Пока она хлопотала, дамы куда-то сбегали. Вернулись они с стогой. Меня завернули, тщательно уложив в складки. В процессе участвовала парикмахер с клиентками. Похоже, их это забавляло. Когда наконец мы подкатили к курии, там ждали. Расправитель обдала нас слединым взглядом и велела следовать за ней. Мы вошли внутрь, и я увидел скамьи, возвышавшиеся наподобие амфитеатра, по сторонам овального зала. Скамьи заполняли женщины в тогах. Посреди зала стояли два кресла. В одном покоилась Флавия, второй занимала Северина. Принцеп сенатурный трибун. Северина в добавок и Пантифик Максимус. На нас немедленно уставились, и я ощутил себя двоешником, вызванным к доске. По пути в Рим у я готовился к выступлению, мысленно шлифовал речь. И вот момент наступил, а я топтался у порога, не зная, что делать. Лолус Леонай, распорядитель, отвёл в сторону, я стоял один. Флавия пришла на помощь. "Проходи, сенатор", сказала громко. "Теперь это твой дом". Я приблизился, Флавия встала. "Достопочтенные сенаторы, перед тем как открыть заседание, хочу представить нового члена курии" Игра Овсяников. Вчера я внесла его имя в списки. Вы, конечно же, удивлены. 1000 лет ни один мужчина не занимал скамьи в этом здании. Сейчас поймёте. Флавия хлопнула в ладоши и приказала внести. За дверью пропела буцина, и в курию вступили преторианки. Одна несла знакомый виксилум, две охраняли её с боков. В руках они сжимали пилумы. Преторианки подошли ближе и встали. Петрианий Цыгр более месяца назад отправился в Болгас, чтобы спасти из плена свою жену. Ему это удалось. Но одновременно он вернул в Рому виксилум первой манипулы пятого легиона, захваченный сармами более века назад. Последние слова принцепса потонули в шуме. Сенаторши вскочив, вопили, махая кулаками. В этот миг они походили на болельщиков, чья команда выиграла чемпионат мира. Некоторые обнимались. Но более всего поразило Северина. Вскочив, она подбежала к виксилуму и стала гладить его древко. По щекам её бежали слёзы. Я догадался, что штандарт означает для неё что-то личное. Флавия сделала знак распорядителю, та замахала бронзовым колокольчиком. Не сразу, но в курии угомонились. Северина, вытерев слёзы, вернулась в кресло. По знаку Флавии виксилум унесли. Отныне в 5-м легионе будет 60 центурий, а не 58, как сейчас, сказала Флавия. Он один в Риме имел сокращённый состав. Это было наказанием за утрату виксилума. Вина легиона искуплена. За это мы должны благодарить Игра, Флавия указала на меня. Он отбил виксилум в жестоком бою с сармами, лично зарезив при этом вожди трёх орд. Его ранили, своей кровью и беспримерной отвагой Игр смыл позор с этого знамени. По закону Ромы его возвели в сенаторское достоинство прямо на поле сражения. «Вот так рождаются легенды», — подумал я. «Какое нахуй поле! Все было на берегу реки, а там когорта отогнала Орду без крови. В Болгасе я дрался за себя и Виту, да и то драпал, ожидая стрелу в задницу. Вексилум нашел в кладовке. Предлагаю назначить Игр легатом», Дать ему легион, которому он вернул честь. Кто за? Вверх взметнулся лес рук. Что означает легат? Командир легиона? 6 когорт по 1000 человек в каждой, в первой центурии численный состав двойной. Плюс вспомогательные службы. Блин, да это усиленная бригада. Я Кумбрик. Рядовой авсянников прибыл для дальнейшего прохождения службы. Где тут у вас штаб? В дивизию, где я служил, как-то призвали одного артиста. В смысле актёра с дипломом. До того, как надеть форму, тот подвязался в театре. Служба его не устраивала, актёр начал действовать. Для начала написал письмо генеральному секретарю НАТО. Честь по чести, Брюссель, бульвар Леопольда III. Конверт с адресом вызвал повышенное сердцебиение у дивизионных контрразведчиков. Письмо изъяли и прочли. Текст дышал праведным гневом. Артист обвинял НАТО в агрессивных планах и обещал, если Гинсек не угомонится, показать ему кускину мать. Контрразведчики вызвали артиста. "Что я написал неправильного? Обиделся тот. Нам говорят это на занятиях". Контрразведчики почесали в затылках. "Действительно говорят, но писать Гинсеку НАТО?" Артиста отпустили, но взяли на заметку. Спустя время контрразведчикам доложили. Артист вновь пишет добыл толстую тетрадь и строчит. Контрразведчики ждали очередного письма, но ошиблись. В один из дней на столе дежурного по штабу дивизии зазвонил телефон, тот снял трубку. "Срочно соберите командование", велел важный голос. "Я буду докладывать план реформирования дивизии". "Есть", ответил растерявшийся офицер. "Простите, товарищ генерал, как мне к вам обращаться?" "Рядовой Иванов, третья рота полка" Дежурный выронил трубку, а когда поднял, реформатор на том конце провода услышал отборный мат. Через полчаса за актёром пришли. В штабе он выложил исписанную тетрадь, и её полистали. Это действительно был план реформирования дивизии, подробный, с тщательно продуманными деталями. По мнению автора, по воплощению его в жизнь, дивизия могла в одиночку разгромить блок НАТО. С этой целью солдаты оснащались искандерами, по ракете каждому и летающими танками для мобильности. Начальство поняло, что случай серьёзный. Рядового отвезли в дурку, там он поразил психиатров. Те ждали симулянтских ужимок, а получили грозное обвинение. Вас купили враги, негодовал актёр Тычева, врачи пальцем. Я знаю кто. НАТО, немедленно верните меня в часть. Я хочу служить родине. Я нужен России. Эти слова убедили психиатров, что перед ними дурак. Спустя положенное время они выдали заключение. Но дни, пока длилось обследование, клиника запомнила. Актёр цеплялся к любому мужчине, будь то пациент или санитар. Грозно тыча пальцем, вопрошал: "Почему ты здесь? Родине нужны солдаты, нато у наших границ". В итоге актёр вернулся в театр, а позже, как говорили, перебрался в столицу. Там оценили талант. Сейчас я чувствовал себя таким же придурком. Как я буду командовать легионом? Что знаю о местной тактике и стратегии? Сражаясь в Паксе, я действовал по наитию, на свой страх и риск. Полководец посылает солдат на смерть. Я это смогу? А если погублю хвостатых? Принципс взмолился я. Я не могу принять эту честь. Я всего лишь воин, из меня выйдет никудышный легат. Воз камням курии пробежал ропот. Похоже, я что-то не то сказал. Флавия недовольно поджала губы. Разве не ты подсказал Валерию, как снять осаду с Малаки? Я вздохнул. Трибун в письме сообщила: "Это к гадалке не ходи". Это вышло случайно, принцепс, вспомнил пример из моего мира. Я всего лишь медикус. Позволь мне выступить. У меня есть важное сообщение. "Говори", разрешила Флавия. Я кивнул и начал. Волнение ушло, слова потекли. То, что я говорил Валерию и центурионам, сейчас вываливалось на головы этих разрезженных женщин, и я видел, как каменеют их лица. Вы гордитесь своим государством, Рома. Считаете себя цивилизованными в отличие от сарм. Но ну, так знайте, вы даже хуже. Сармы, по крайней мере, не убивали своих мужчин. Что вы получили, отстранив людей от власти? Угасающую экономику и слабеющую военную мощь вы покорили жрицам, хотевшим власти. В итоге вымираете. Идея, что раса, нация или социальная группа превыше остальных, рано или поздно убивает своих носителей. Мы на земле это проходили. Когда я умолк, в курии воцарилась тишина. Слышно было, как жужжит, выписывая круги в воздухе муха. Тепло от разгорячённых тел пробудило её от спячки. На ближней к принцепсу скамье медленно встала Лаура. Глаза ее горели. «Как давно ты в Паксе, сенатор?» Слово «сенатор» она выговорила с омерзением. «Меньше года, достопочтенная. Однако берешься утверждать, что у нас неправильный строй. Тысячу лет было хорошо, но вот пришел ты и разъяснил, что это не так. На основании чего? Вы с Октавией враждовали? Ты повинен в этом не меньше ее. У тебя сын? Это могло стать случайностью. Я понимаю, чего ты добиваешься отдать власть людям и низвести Налдо положение рабынь. Я не успел возразить. Сенаторши завопили и замахали кулаками. Но теперь, как болельщики, увидевшие команду противника, подумал я: побьют и выбросят из курии, а лишат званий и наград и посадят в тюрьму. Это в лучшем случае. У них вроде есть и объявить вне закона. После чего тебя убьёт любой желающий. С чего меня понесло? Надо было поговорить с Флавией, та хоть любит меня. Я увидел, как поднимается Северина. Вот и прокурор. Я проехался по её вхоധി храму. Сейчас врежет мало не покажется. Флавия заметила движение трибуны и сделала знак распорядителю, та зазвонила в колокольчик. Не сразу, но сенаторы шугомонелись. Некоторые, опускаясь на скамьи, недовольно ворчали. Северина откашлялась. Мне, как и Лауре, обидно слышать слова Игра. В Паксён действительно недавно в добавок мужчина. Мы привыкли отказывать им в уме. Мужчина требуется лишь для продолжения жизни, ведь так? Она обернулась к скамьям, и там закивали. Тысячу лет назад мы отстранили людей от власти, считая, что это правильно. Игорь сказал, что это ошибка. Горько слышать, Северина вздохнула, и я мысленно сжался. Сейчас. Но вот что я скажу, почтенные. Игорь прав. Сенатор шеохнули. Я тоже. После избрания меня пантификом я редко бывало в курии. Следовало разобраться с делами в храме. Я пересмотрела пергаменты, опросила жриц. Злоупотребления Мактавии нет примера. Я ещё поведуй о них, сейчас скажу кратко. Казной храма покойная пользовалась как своей. Она подкупала и совращала должностных лиц. В храмах били мужчин и издевались над ними, но это меркнет в сравнении с другими преступлениями. По приказу Октавии тайно умерщвляли жриц. Все они были беременны. Северина взяла паузу, в зале вновь зажужжала муха. Эти жрицы вступили в связь с пришлыми и забеременели от них. Их следовало передать претору. Однако Октавия расправилась сама. Почему? Не хотела, чтобы стало известно всем? Прятала ссор? Поначалу я так подумала, но затем вспомнила одно обстоятельство. Связь жриц с пришлыми не было чем-то исключительным. В отдельных случаях её даже поощряли. Под скамьям курии прокатился шум. Если жрица совкуплялась с мужчиной раз или два, пантифик приказывала её высечь. Иногда виновную переводили в другой храм. Могло быть два наказания одновременно, но обычно тем дело и кончалось. Однако семь жриц убили. Я провела следствие. Выяснило, все семеры имели длительную связь с мужчинами. Получалось странно: одних прощают, других убивают. За что? Слова Игры прояснили дело. Закон Рима запрещает казнить беременных, им дают возможность родить. Если б храм передал жрицам властям, они могли бы родить мальчиков и скорее всего родили бы. Тогда бы всё выяснилось. Поэтому несчастных убили. Северина помолчала. Нам сенаторы не обвинять, а благодарить Игра нужно. Он вернул виксилум пятого легиона. Я командовала им и мечтала вернуть святыню. Мне этого не удалось, а вот он, Северина указала меня, смог. Ты считаешь, что это плохо, Лаура? Я увидел, как лицо воспитательницы Флоши пошло пятнами. Сегодня Игр открыл нам глаза. Думаю, не для того, чтобы унизить Рому. У него есть предложение, как исправить дело, ведь так? Да, достаточно учтивнул я. Северина села. Продолжай, сенатор, сказала Флавия. Мои предложения таковы. Первым делом разрешаем мужчинам из храма брать жён. Да ты представляешь, что начнётся, вскочила Лаура. Вспомни, как продавали твой контракт, полторы сотни нол у амфитеатра, к храму придут тысячи случится резня. Я не давала тебе слова, вспыхнуло Флавия. Пусть Игорь выскажется, у тебя будет возможность возразить. Лаура побогравела и шлёпнулась на скамью. Понимаю эти опасения, сказал я. Резня случится, если процесс не контролировать. К счастью, храм возглавляет достопочтенная Северина, я отвесил поклон пантифику. Она не допустит безобразия. Для этого у неё есть всё. Честность, неподкупность и умение руководить. Не думаю, что процесс затянется. Уверен, что у храмовых мужчин есть возлюбленные. Мы молоды, а ваши женщины красивы. Храм благословит их союз. Если возлюбленной нет, мужчина её найдёт, он в этом заинтересован. Одно дело ночевать в храме, другое жить с любимой. Северина проследит, чтобы мужчина избрал жену молодую, способную к где-то рождению а не богатую старуху, которой захотелось развлечений. Вы спросите, а как же нулы, которым нужно семя? Отвечаю, ничего не изменится. Храмовый мужчины продолжит его давать. От того, что мужчина женат, оно не станет хуже. Говорю это как медикус. Северина подняла руку, Флавия кивнула. А что с лупанариями? Немедленно закрыть, более того, запретить лупам оказывать подобные услуги женщинам. Под угрозой конфискации имущества на сенаторских скамьях кто-то охнул. Мне не нравится лупанарии, сказала Северина. Они превратились в гнёздо разврата. Но куда девать луб? У них контракт с храмом. Раз подписали, пусть отрабатывают, то и сдают семя как храмовые мужчины. Тем более, что ничего и нового они не умеют. Если и владели ремёслами, то забыли их. К тому же обленились. Захотят жениться, а я думаю, что непременно захотят. Пусть сделают это на общих основаниях. Таким путём мы резко увеличим число беременных ног. Мужчин-доноров станет в разы больше. Очередь в храм сократится, а то и вовсе исчезнет. Одновременно станут рождаться мальчики. Покупать мужчин не станет нужды. Одновременно следует усложнить разводы. Сегодня это слишком просто. Найдутся хитрецы, которые станут брать с женщин деньги за право вступить с ними в брак. Получив желаемое, тут же разведутся. Думаю, разрешение на расторжение брака должен давать суд. Если выяснится, что был корыстный интерес, мужчину обежут вернуть деньги. Вот видишь, Лаура, сказала Северина. Не видно, чтоб Игорь пытался поставить пришлых над нами. Следует отменить казнь за связь с храмовым мужчиной, продолжил я. Это противоречит разрешению жениться. Но наказание за понуждение мужчины вступить в связь путём использования лой угроз, служебного положения или подкупа следует оставить. Я предлагаю его смягчить. Думаю, виновную достаточно высечь, не взирая на чины и звания. И поручить это обиженному, засмеялась Северина. Мне нравится твоё предложение, сенатор. И я прошу принцепса поставить их на голосование. Осталось определиться с числом жон. «Сейчас их может быть сколько угодно. Возможно, злоупотребление». «Сколько времени, по-твоему, мужчине следует делить ложи с женщиной, чтобы зачать мальчика?» «Месяц», — ответил я, прикинув, не меньше. «Пусть два», — сказала Северина. «Значит, шесть жен?» «Слишком много», — не согласился я. «Шестирам трудно договориться, и они передерутся. Двух достаточно». «Трех», — вскочила Флавия. «Три». Достопочтенный Сенат, я хочу сделать объявление. Вчера я заключила помолвку с Игром. Отныне мы жених и невеста. Через 2 года мы вступим в законный брак. У Игра есть жёны: старший декурион диких кошек Виталий Руф и центурион когорты Притория Леона Лепит. Обе высокого рода из хороших семей. Я буду третьей. Хороший выбор, Флавия Авл, улыбнулась Северина. И сделан вовремя. Не той игру пришлось бы кого-то сечь, она засмеялась. Теперь к нему побояться подходить. Достопочтенный сенат. Игр отказался от должности легата. Его мотивы понятны, я их поддерживаю. Нельзя отдавать легион в руки новичка. Я говорю вето этому назначению. Но мы можем поручить игру делу возрождения Нол. Он знает, что делать. «Предлагаю назначить его префектом, дав соответствующие полномочия». «Согласны?» Над скамьями взмыли руки сенаторов. «Ставлю на голосование!» — запоздала, прокричала Флавия. Флавия, принципс, довольная. Когда заседание кончилось, Игорь подошел ко мне. «Надо поговорить», — шепнул на ухо. «С тобой, Севериной и Лаурой». «Лаурой?» — удивилась я. «Она тебя ненавидит». Это неважно. Она умная и умеет водить войска. Хорошо, кивнула я. Я приглашу вас на обед. Ты будешь меня кормить двумя руками, засмеялся он. Северина не возражала, а вот наставница заупрямилась. Было видно, что обижена. Игорь просил тебя позвать, сказала я. Он относится к тебе с почтением. Наставница удивлённо вскинула бровь, поколебавшись, кивнула. Беседуя, я не выпускала Игры из виду. От меня он направился к своим спутницам. Лола рванулась ему навстречу и повисла на шее. У меня кольнуло в груди. Игорь осторожно поставил кошку на пол, и я увидела, что та плачет. Игорь потрепал её по плечу, сказал несколько слов Леоне и вернулся ко мне. Центурион посмотрела ему вслед, затем глянула на меня, и я различила в её взоре торжество. Это с чего? Мы с Игром вышли из курии и сели в повозку. Наставница с Севериной заняли другую. Приторианки окружили нас, и мы тронулись к Палатину. Почему Лола плакала, не удержалась я. У неё есть мужчина, сказал Игорь. Они очень любят друг друга. Его зовут Лёша. Он снял ей дом, ус- дарит подарки, но каждый вечер отправляется ночевать в храм, а Лола остаётся одна. Теперь они смогут быть вместе? Алеона спросила я. О чём вы говорили? Просил ее навестить Помпонию, она помогла мне добраться к Болгасу и хочет знать новости. Черт, он хлопнул себя по лбу, совсем забыл, хотел просить Помпонию найти нам Домус. А мой подарок, удивилась я, он мал для нас, три женщины, Вита, Ли и няня, плюс я и Гай, появятся еще дети. К тому же, он вздохнул, в этом доме жила Кассиния, его описывали, он стал чужим, я продам его, добавлю денег и куплю новый. «Сколько сможешь добавить?» «Тысячу аурэев. Они у тебя есть?» «Да». Я задумалась. Дом Виталия оценили в две тысячи золотых. На торгах можно выручить и больше. Так объяснила Квестер. Она разбирается в этих делах. «Я попрошу Квестера подыскать тебе дом. Просторный, с большим перестилем или садом, где могут гулять дети. Одинокие нолы, умирая, отказывают дому с и казне. Это традиция» ты выберешь нужный и купишь его на торгах. Никто не упрекнёт, что мы схитрили. Я дам отсрочку от платежа. Тем временем выставим на торги дом Виталии. Когда получишь деньги, рассчитаешься с казной. Не нужно помпонии. Ты умница, сказал Игорь. Я фыркнула, только сейчас разглядел. Префекту положено жалование. Гражданские должности не оплачиваются. Занимать их честь. А вот у военных есть жалование. У легата 1500 аурей в год. Зачем отказался от должности? Не знал, вздохнул он. Глупый я человек. Просто честный, подумала я. Мне разрешать делать массаж? Нет, возмутилась я. Ты же сенатор. Тогда пойду в храм, там вроде платят. Внесу лепту в возрождение, усмехнулся он. Ни в коем случае, возразила я. Не хватало, чтоб нолы хвастались, что их дочери племянницы принцепса. Мне нужно кормить семью, она не маленькая. Я назначу тебе содержание. Скажем, 10 ауреев в месяц. Это жалование центуриона притория. Его достаточно, чтобы содержать дом. Ещё дам беспроцентную суду, скажем, 2000 золотых. Ты отнесёшь их рыстовщикам и получишь 20 ауреев в месяц. В результате я буду в долгах, буркнул он. Лучше бы платили жалование. Ваша система должностей никуда не годится. Магистратам не платят, поэтому они берут взятки. Вспомни Клавдию, спасшую дочь Октавии от заслуженного наказания. Ладно, это потом. Рома и без того вздрогнет. Мы приняли такие законы. Я пошлю к храмам вигилов, сказала я. Не то их разнесут. Не помешает, согласил Сигр. Но думаю, Северина справится. Она бывший легат, поэтому всех построит. Желающие беременеть направо, за мужьями налево. Стать в шеренгу равнение направо. Он усмехнулся. Тем временем мы приехали, нас провели в треклинии, и я велела подавать обед. Лаура с Севериной взошли на один лектус, мы с Игром возлегли на другом. Я немедленно положила ему голову на грудь, невеста я или кто. Подали пельмени, Игр принялся меня кормить, мы ели из одной ложки, как некогда он с Виталией, но теперь вместо нее была я. Северина смотрела на нас, улыбаясь, а Лаура хмурилась, пусть, ей не понять, как это приятно. Мы запили обед вином, и Игорь отодвинулся. У меня достоя почтенные плохая новость, сказал он. Законы, которые мы приняли, хороши. Беда в том, что этого недостаточно. Ароме не позволит возродиться. Фармацевты устроят второй мор. У них здесь прибыльное дело, и они не захотят его терять. Ты говорил, фармацевты непричастны, насторожилась Лаура. Говорил, согласился Игорь. Мор случился, когда фармацевтов не было в паксе. Я исходил из этого. Теперь ясно, у них был сообщник, вернее, сообщница. Кто? выкрикнула Лаура. Октавия. Почему она это сделала? Власть. В клане Октавия была в числе последних, об этом говорит её имя. Примечание. Октавия VIII на латинском. Конец примечания. При обычном раскладе она не стала бы пантификом, поэтому заключила сделку с фармацевтом. Ты можешь это доказать, нахмурилась Северина. Покойная была мерзкой тварью, но я не могу поверить в твои слова. Обречь на смерть столько людей, поставить Рому на грань краха. Доказательства просты. Из всех жриц Октавия единственная защищала фармацефта. Она пророчила беду, и то случилось. Откровение богини? Возможно. Тогда почему богиня, сказав одно, умалчал о другом, а именно как уберечь храмовых мужчин. Это был золотой фонд Рима. Уцелеи они, и вы пережили бы беду. Эпидемия бушевала далеко. Как же поступил Октавий? Став верховным понтификом, отправил он мужчин по домам прямо в очаги заразы. Проще говоря, убил их. Поступок более чем странный, но если предположить заговор, всё становится на свои места. Убить одних, чтобы расчистить место для других. Тех, кого привезут фармацевта за деньги и разрешение жить в паксе. Каким образом она устроила мор? спросила Лаура. Лицо наставницы выражало гнев, и я порадовалась. Лаура ненавидит фармацевта. Она всегда считала, что мор дело их рук. И Игорь это подтвердил. Теперь Лаура союзник. Это несложно, вздохнул Игорь. Берётся пробирка, это такой сосуд из стекла с культурой, и распыляется в нужном месте, после чего достаточно заболеть одному. Мы ничего не поняли, но кивнули. Что предлагаешь? спросил Лаура. Захватить город фармацефта, не дать им возможности устроить второй мор. Это не просто, покачала головой наставница. Мне приходилось бывать в их городе, там смертоносное оружие, пришли и показывали его нам. Пригнали овец и стали метать в них огонь. Овец рвало на куски. "Я не предлагаю идти на приступ", сказал Игорь. "Город следует взять хитростью. У меня есть соображение". Совещание затянулось, мы утвердили план действий. Лаура с Пантификом ушли, мы остались вдвоём. "Что будет, как захватишь город?" спросил я. "Уйдёшь в свой мир?" "Это не просто", вздохнул Игорь. В такой одежде он кнул в тогу. Мигом задержут. Документов у меня нет. Повезёт, позвонят в посольство, но могут и не позвонить. Факт могущественная корпорация и наверняка держит полицию на прикорме, и не только её. Столько лет скрывать проход. Меня убьют. Быстро и тихо, как Октавия Жриц. Поговорим об этом позже. Сначала нужно взять город. Я беспокоюсь за тебя, сказала я. Не поверишь, но я тоже, улыбнулся он.